Глава тридцать Зима плавно катилась к весне. Ярче стало солнце, иногда днём уже припекало так, что капало с крыши. Солнце слепило глаза, отражаясь от ледяных изломов и бесчисленных сосулек, густой бахромой покрывавших края крыш. Впрочем, ночи всё ещё были морозные. В замке Эдвинч произошли некоторые изменения, и большая часть их была мне очень по душе. Появилась надежда что оставшиеся два с половиной года я проживу достаточно тихо и мирно. Первое и самое главное касалось вдовствующей баронессы. На начало осени была назначена ее свадьба с маркизом Венксом. Всех условий брака, разумеется, я не знала. От маркизы несколько раз приезжал в замок пожилой Стряпчий, Метр Вержио. Он и вел переговоры с бароном. Результаты лорда Хоггера радовали, а для меня главным было то, что Миранда остаётся в замке под опекой барона. Самым важным моментом во всех этих переговорах и поездках оказалось условие, которое поставила вдовствующий баронессе Хоггер жених Маркиз Вэнкс. В его замок она перебирается одна, без ребёнка. Старый Маркиз не хотел брать на себя заботу о Миранде, хотя, говорят, его замок был огромен и весьма роскошен. Дейби притащил из кухни сплетню от лакея мэтра Вержео. Оказывается, собственных дочерей Маркис Вэнкс сдал в монастырь сразу после смерти первой жены, не дождавшись даже окончания траура. И до дня их бракосочетания ни одна больше дома не появлялась. Маркис вскоре женился повторно, и неплохо жил в новом браке. Но даже наследника сына отправил к дальним родственникам, когда вторая жена погибла девять лет назад от зимней простуды. Сына он не навещал. Насколько я знаю, благодаря этому самому условию приданное баронессы было более чем скромным. Раз Миранда остаётся под опекой барона Хоггера, значит, мамаши не стоит рассчитывать на большие деньги. Зато мадам внесли в завещание маркиза — Это устроило и маркиза, не желающего видеть в доме падчерицу, и барона, отделавшегося скромным приданным, и баронессу. Ей, как все знали, было плевать на девочку. Похоже, они с маркизом просто созданы друг для друга. Конечно, это тоже были только сплетни, но почему-то я была уверена, что так всё и есть. В общем, такая вот странная и сложная ситуация разрешилась легко и ко всеобщему удовольствию. Оставалось дотерпеть до осени и проводить новобрачную на свадьбу, которую планировали справлять в Вальнорке. Разумеется, барон Хоггер поедет на эту свадьбу, как и вся родня вдовствующей баронессы. Но я под эту поездку добилась разговора с бароном и уговорила взять на службу племянницу Марты. Поймите, ваша светлость, что это выгодно в первую очередь вам. По деньгам она будет обходиться чуть дороже подсобницы. Зато случись, что с Мартой... Я замолчала, вспомнив смерть Барб, и сглотнула комок в горле. Барон сочувственно кивнул головой, и я, вздохнув, продолжила. «Кухарка может заболеть, может уволиться, а племянницу Марта будет учить на совесть, чтобы замена у неё была. Плохо ли вам?» На том и порешили. Он и прихватит девушку из дома на обратном пути и довезёт в целости и сохранности. Марта, когда я сообщила ей новость, довольно посопела и согласилась, что имеет смысл подождать до осени, раз барон привезёт Олету лично. Всё же путешествовать без охраны здесь просто страшно. А с бароном будут солдаты. Наши отношения с бароном были весьма сложные. Да, пожалуй, это лучший эпитет. Он предпринял несколько попыток залучить меня к себе в постели и отчётливо злился, получая отказ за отказом. После каждого такого конфликта я старалась пару дней не попадаться ему на глаза, а потом всё возвращалось в своё русло. Как работодатель, он для своего времени был весьма неплох. Быстро вникал во все вопросы, с которыми я шла к нему, быстро и чётко всё решал. Со временем он смирился с тем, что я не вернусь, и у нас установилось некое хрупкое равновесие. Барон много работал и часто уезжал из замка. Отправлялся то на отлов зверья, мешающего жить крестьянам, То принимал участие в дежурном объезде территории дорог. К весне наши отношения окончательно наладились. Я бы даже назвала их дружескими. Каждый раз, когда лорд Хоггер возвращался после отлучки, он вызывал меня с отчетом. Нет, у него не было нужды бесконечно проверять счета и бумаги, он убедился, что я веду их точно и аккуратно, и больше туда не лез. Просто к его приезду всегда накапливались разные мелкие новости, и он, приглашая меня в кабинет, выслушивал их за кубком Грога или кружкой горячего взвара. По моему настоянию, дверь в кабинет в это время была открыта. Такое решение пошло на пользу и моей репутации в замке, и моему авторитету. Все слуги, случайно проходящие в это время мимо, видели, что встречи у нас деловые, а не личные. В то же время некая моя близость к ушам барона чётко давала им понять, моих распоряжений нужно слушаться. Это сыграло свою роль и помогло мне решить несколько мелких, но важных проблем. Например, постепенно лакеи приучились мыть руки после туалета. Конечно, этот процесс, я думаю, не всегда был идеален, но полотенца в их комнате уединения теперь приходилось менять регулярно. Со временем даже самые любопытные перестали случайно проходить мимо кабинета лорда Хоггера во время наших чайных посиделок. Но в самом деле ничего любопытного там никто ни разу не видел. Сидят барона и экономка, пьют чай, тихо что-то обсуждают, дверь нараспашку, прятать им нечего. Так что месяц Эйприл был, пожалуй, уже одним из череды спокойных, занятых работой и немного моей личной жизнью. Протекала она несколько странно, но мне... Очень нравилось. Барон, прекратив кавалерийские наскоки и попытки обнять меня, как только дверь в кабинет закрывалась, постарался со мной подружиться. Это было несколько необычно и довольно волнующе. Часто, обсудив дела замка и его маленькие проблемы, мы просто разговаривали о разном. Он рассказывал мне про удивительный город Аджанхар, про свою службу у Марджара Арханжи. Насколько я смогла разобраться, Марджар — аналог герцга в англитанских землях. Но меня интересовала не столько его служба, сколько жизнь обычных людей там, обстановка домов и архитектура, а ещё сказки и мифы тех земель. Особенно меня чем-то зацепила легенда про огненную птицу Фейлис, которая сгорала и возрождалась в собственном пламени. К сожалению, барон знал не так много этих самых историй. Зато, обладая хорошей памятью, Я сделала пару вполне себе приличных набросков домов от Джанхара. Это были красивые низкие строения, расположенные вокруг небольшой башни с купольной крышей. Конечно, леди и лис солдаты жили в казарме, но я пользовался особым расположением Марджара, и мне был выделен такой вот дом для проживания. Смотрите, вот здесь располагалась кухня. Здесь мои покои. Вот в этом пристрое жили слуги и работники. Много у вас было слуг там? Шестеро, и... Тут он замолчал, почему-то смутившись. А я ткнула пальцем в рисунок. Лорд Хоггер, вот тут что? Мне кажется, самый красивый вид на сад именно из этого дома Оставьте, леди Лис, я уже и не помню, что там находилось. Он явно врал. Но я, пожалуй, догадалась и сама. Восточная страна предполагала гарем. Изводить его вопросами не было смысла. И я попросила рассказать про сад. И я накидаю примерный план. Он начал быстро чертить на листке, попутно объясняя. Центр сада — чаша большого фонтана. На самом-то деле он не был таким уж большим, да и дом мой на фоне остальных не слишком роскошен и мал. Но называть центральный фонтан большим — это, скорее, местная традиция. Страна предгорная, так что со склонов проведено множество труб до самого города. Есть там такое интересное растение, полое внутри, не гниющее. Оно может быть просто гигантским. Эти трубы склеивают в длину соком какой-то пальмы. И весь город изобилует фонтанами и искусственными водопадами. В свободное время я много работала над планами башни, рассчитывая ремонт и комнаты. Один из вариантов очень нравился мне самой. Думаю, что и лорд Стортон его высоко оценит. Весна грянула так активно, что однажды, выйдя утром из замка, я поняла — всё. Зима больше не вернётся. Неделя, а то и меньше, и снег сойдёт окончательно. Пора было думать о посадках. Ещё зимой я решила, что нет смысла покупать зелень и местные пряности на рынке. Вполне можно вырастить большую часть в замке. Может быть, мне и не стоило баловать барона инициативой, но я очень хотела, чтобы у меня появилось некое дело вне стен замка. За зиму я изрядно вымоталась среди бесконечных числом, но замкнутых комнат и коридоров. Кроме того, на этот мини-огородик можно будет приглашать леди Миранду и её няньку. «Раньше у мамы был небольшой аптекарский огород», — задумчиво сказал барон. Выбираете себе рабочего, леди Элис». Так я впервые серьёзно столкнулась с местными травами, цветами и пряностями, а заодно и с травницами. Первое знакомство нельзя назвать приятным. Крестьянку, которую я спросила на рынке семена укропа, с восторгом заявила, что готова поставлять в замок любые травы. И по очень даже сходной цене, прекрасная госпожа, уж лучше меня никто не разбирается. Благодарю, но мне хотелось бы купить именно семена. Семенами она тоже торговала, только меня поразило количество лишнего мусора в каждом мешочке. Даже я, человек далёкий от огородных работ, понимала, что если такое посеять, чуть не половина растений не будет укропом. Я зависла, разглядывая мелкие зёрнышки перебирать? Вручную? Но ведь кроме укропа мне нужны и другие травы. Посадить, слепнуть горничную? Отказавшись от покупки, чем вызвала обиду и даже возмущение, я отправилась навестить мадам Синт, дальнюю родственницу капитана Арса. Зимой я поддерживала с ней дружеские отношения и каждый раз, когда приходилось ехать в город, выбирала час времени на чаепитие с ней, привозила какую-нибудь сладость к столу и вволю болтала с дружелюбной вдовой. Мадам была единственной женщиной в этом мире, которую совершенно не волновал мой статус. Она всегда была мне рада и никогда не отказывала в добром совете. Ещё в свой второй визит я показала ей, как вяжут фрилете, и с тех пор стала для неё чем-то вроде наставницы. Вот и сегодня, когда двери её дома гостеприимно распахнула селен, её горничная, мадам Синт поспешила мне навстречу. — О, леди Элис, давненько вы меня не навещали. Я никак не могу сообразить, как сделать аккуратней переход между вот этими виньетками. Впрочем, прошу прощения, — перебила она сама себя. — Давайте сперва выпьем чаю. Я даже рассмеялась от удовольствия. Так мне приятно была эта вдова, некоторая её торопливость и лёгкость в общении. — А я, как всегда, к вам за советом, мадам Синт. — Значит, как всегда? Сперва чай, потом дела? «Да, мадам. Именно тут, всего за час общения, я и получила замечательные советы по устройству микроогородика. А главное, чистотел этот растёт вдоль дорог всегда, так что просто выкопайте себе кустики да и посадите. А он от поноса первое дело!» Рассказывала мадам охотно, а в заключение и добавила. «Это бы вам, милая леди, в Вольнорск скататься. Там тётка одна есть». Так и кличут её, тётка-мажина. Вот уж кто понимает, в травах да и сушить умеет. Я всегда у неё покупала. Живёт, конечно, на самой окраине города, но продаёт честно и без брака. Сама всё и собирает, и сушит. Да и чистюля какая! Впрочем, леди Элис, если поедете к ней, сами всё и увидите.